Катя задумалась. У Михалыча она тогда со многими познакомилась. Кто-то подошел и представился сам, а ком-то она узнала из разговоров. Обладая профессиональной памятью на лице и события, вскоре она достаточно точно смогла воспроизвести в голове картинку трехнедельной давности. Итак, с Вадимом были двое. Один невысокий, квадратный в очках, с большой круглой лысиной. Вроде партнер по бизнесу. Второй двухметровый гигант с оттопыренными ушами и раскосыми глазами. То из них. На зайца больше похож тот, что в очках. Стоп! Когда случайно в разговоре она назвала Вадима ветеринаром, гигант рассмеялся и передал привет от второго ветеринара. Из этого следует... — Из этого следует, что он тоже доктор. — Заяц! — задумчиво произнесла Катя. — Мне кажется, следует идти от противного. Насколько помнится, один из твоих приятелей был подстать тебе, значит, это и есть заяц. Вот это логика! Не ожидал и искренне удивился Вадим. — Высшибал. И что? Вот так вот... Запросто вычислила? Была еще одна зацепка. Польщенная похвалой решила открыться Катя. Он тоже представился ветеринаром, а ты сказал, что едем к однокурснику. Значит, он и есть. Я начинаю тебя бояться, покосился на Катю, Ладышев. Файда молодца. Андрей заяц, ну, просто очень. «Очень большой заяц!» — расхохотался он. Мы втроем на курсе дружили. Саня — мелкокосный, росточка невысокого. Я большой, пухлый, как воздушный шарик. И Андрюха — худой, дохлый, под два метра ростом, да еще и лопоухий. Самый натуральный заяц. Мы еще шутили, что с его комплекцией только в анестезиологии идти, на стульчики отсиживаться, чтоб не упасть. Это с годами мы изменились. Я слегка отощал, а ребята, наоборот, заматерели. Санька и мозоль уже успел отрастить. Но именно у Андрюхи сегодня день рождения. Это у него ты брал капельницу для Людмилы, да? После небольшой паузы уточнила она. Он и сам порывался поехать, да только не мог, дежурил. Лучше не отлучаться. А кем стал третий друг? Постой, кажется, я знаю, скорее всего, это тот гинеколог, которого ты мне советовал. Снова в десятку. Только и смог выдохнуть Вадим. Как ты догадалась? Природная склонность к анализу. Катя скромно повела плечами. Слишком много думаю. Давай, рассказывай о третьем друге. Он тоже охотник? — Да ты что? Он у нас за охрану природы борется. Увидит сломанную веточку, обязательно выпрямит и палочку к ней привяжет. Вдруг срастется. — Саня у нас Гринпис. — А кто тогда ты? — Я? — Геллана удивился Вадим. — Наверное, диктатор, тиран. Сказал, будешь у меня работать, вот ты и работаешь сказал, поедешь на день рождения. Вот ты и едешь. Разве не так? — Не так, — не согласилась Катя. Если бы все было так, никуда бы я с тобой сейчас не поехала. Была еще Людмила, была якобы случайная встреча во дворе Ночкалова. Предложение подвести меня на гвардейскую. Нет, ты не тиран. — И кто же я тогда? — посмотрел он на нее с любопытством. — Надеюсь, не самодур? — Что говорит врожденная склонность к анализу? — Склонность к анализу пока еще не определилась. Слишком много загадок и противоречий. — Каких? — Я весь как на ладони, — игриво произнес Вадим. — А вслух? Можешь думать, анализировать? Может, помогу чем? — Можно попробовать. Неожиданно для самой себя? согласилась Катя. «Начну издалека. Не совсем о тебе, хотя и о тебе. Меня давно интересует, отчего так часто сильные и умудренные опытом женщины глубоко и страстно влюбляются в мужчин, подобных тебе. Отбросим природу, физиологию, правильную ориентацию и прочее, из-за чего, собственно, женщины любят мужчин, а мужчины — женщин. Ведь все пороки, как ты сам выразился, на ладони. И довольно часто они перевешивают все достоинства и добродетели. Что ж тогда заставляет женщин игнорировать чувство самосохранения, что их привлекает? Кажется, кажется, я знаю. Контраст. Внутренняя борьба с этой чашей весов, настолько незаметная снаружи, что не всем дано ее почувствовать. Порой самообладатель всех этих достоинств и недостатков о ней не догадывается, а борьба – это всегда показатель силы, всплеск, выброс энергии, энергетическое поле, которое, опять же, не всем дано чувствовать. Но те, кому дано, попадают в зону его притяжения и застревают надолго, потому что даже воспоминания, необычайно сильны своей энергетикой. Но раз ты до сих пор не женат, то, видно, что-то тебя не устраивало в этих женщинах, ты и не чувствовал их притяжения. «Брррр!» — покрутил головой Вадим. «Как все запутано!» «А пример?» «Пример порока и добродетели!» «За примерами далеко ходить не надо». Как тиран-руководитель ты, не подумав, назначил встречу в выходной, но вынужден ее отменить, так как устал, да еще день рождения у друга, о котором, кстати, ты наверняка позабыл в понедельник. Но ведь я готовилась к встрече? Неудобно вроде отменять. К тому же одинокая женщина, без планов на вечер, вот и реабилитировался, пожалел, пригласил с собой. Но разве я не права? — Не права, — неожиданно стал серьезным Вадим. — Вообще-то я не люблю, когда думают и говорят за меня. А я не люблю, когда меня жалеют. Я тебе уже говорила. От этого еще хуже становится, — опустила голову Катя. — Если ты возьмешь свое приглашение назад, я не обижусь. — Ты хорошо подумала? После недолгого молчания уточнил он «Извини, если я тебя обидела». «Просто как-то все не по-настоящему. Что не по-настоящему?» «Ты словно на ходу выбираешь, какую роль тебе со мной играть. Спасителя, победителя, тирана. Никак не можешь определиться, и я это чувствую. Ты сам сегодня какой-то ненастоящий» не такой, каким я тебя успела узнать. Вроде бы все делаешь красиво, правильно, но что-то случилось в Германии, — подняла на него взгляд Катя. — Много чего случилось, проницательная ты наша, — подумал Вадим, одновременно чувствуя возросшее уважение к ее логике и интуиции. — А ведь, положа руку на сердце, она права. Забыл о дне рождения друга, не подумав, назначил рабочую встречу на субботу. Да и в том, что чувствовал некую неловкость, тоже была доля истины. Случилось. Натянуто ответил он. — Друг во Франкфурте умирает. Рак. Последняя стадия. Он мне как отец. Мне очень жаль. Прости. У тебя горе, я тут лезу со своими умозаключениями. «Прости!» — виновата повторила она. Аладышев ничего не ответил, лишь добавил громкости динамикам. Честно говоря, в этот момент ему стало совсем уже неловко. Да, его очень печалит болезнь Мартина, но если посмотреть правде в глаза, не это основная причина его ненастоящего поведения. Его загнали в угол, Спросили прямо в лоб, а он не смог ответить честно. Что тут сказать в оправдании? Молча, под аккомпанемент звучащих по мелодий, они доехали до дома на Пулихова. — Хочешь, вместе зайдем? — заглушив двигатель, неожиданно спросил Вадим. — К твоей маме? — Нет, это будет уж слишком. Не раздумывая, отказалась она. — Лучше теперь я подожду в машине, но если ты пригласишь подняться в квартиру к тебе, с удовольствием. — Давно хотела увидеть изнутри твой дом. Ты живешь в пристройке к панораме? — С тобой невозможно общаться. Подхватив один из лежащих на заднем сиденье пакетов из «Дьюти Фри», шутливо пробурчал Вадим опасная женщина, потому что читаешь чужие мысли. Может быть, мне все-таки отказаться от поездки? Игриво уточнила она. Только попробуй. Повернулся он к ней лицом. Ладно. Раз уж задала такой вопрос, я хочу закрыть тему и больше к ней не возвращаться. Первое. Как начальник, я без зазрения совести мог позвонить и отложить нашу встречу На понедельник. Второе. Я не собираюсь тебя жалеть. Сочувствовать? Да. Но не жалеть. Потому что сам терпеть не могу жалости. Она унизительна. Третье. Андрей просил приехать не одному. Четвертое. Я пригласил именно тебя, потому что мне с тобой интересно. И это правда. Есть еще пятое, шестое. Тебе стало легче? Стало понятней. Спасибо. Кивнула она головой. Хорошо. Считаем тему закрытой. Слава богу! Выдохнул он облегченно. Не сбегай никуда. Дождись меня, пожалуйста. Я на двадцать минут.